Глава 17. За Икомоду, где снимки нового спортзала? Ты их еще в обед должен был отдать, гневно нависала над отчаянно потеющим толстяком глава клуба фотографии Чекека Акаяси, сложив руки на груди. Нервно откашлялся тот. Ну, я как бы это занят был, да. Очень сильно, знаете ли, ни минутки свободной не было. Вот и не успел. Развел он руками, оглядываясь в поисках поддержки, но все активно изображали занятой вид. Никому не хотелось попасть под горячую руку главы. «И чем же это ты, позволь поинтересоваться, был так занят, что не смог выполнить мою просьбу?» Опасно сузив свои красивые глазки и сложив руки на груди, поинтересовалась глава. «Да меня там преподаватели кое-что попросили». Начал судорожно отмазываться толстяк. «Очень важно и, и... секретно «Во, да». «Точно! секретно. Так что я даже вам, многоуважаемая глава, не могу об этом рассказать!» Сурово надул он щеке. Да в кафе он все утро пропадал. Флегматично сдала его с потрохами Науми, не отрываясь от процесса подпиливания ногтей пилочкой. Я сама его там видела. Он там пирожными обложился и целую дегустацию себе устроил. «Заикомоду!» — злобно протянула глава. Тот втянул голову в плечи. У нее был сейчас такой злобный вид, что даже я невольно поежился. «Глава, это все клевета!» — простонал тот обильно потея. «Клянусь, я был занят. У меня и фото есть», — невозмутимо добавила Науми, окончательно добивая одноклубника. «Мир праху его!» «Глава!» — обратился я к девушке, встав с места. «Время идет. Вам наверняка это срочно нужно». Давайте я быстро сбегаю и сфотографирую. Хм, задумчиво посмотрела она на меня. Зайка комоду тихонько выдохнул и украдкой благодарно посмотрел на меня взглядом собаки, только что чудом избежавшей кастрации. А ты точно справишься? Умеешь вообще работать-то с профессиональными фотокамерами? Разберусь, уверенно кивнул я. Вам же только виды этого самого зала нужны, а это не людей фотографировать. Попроще немного. «Ну, в общем-то, ты прав. Попроще», — согласно кивнула она. «Особенно, если его заранее настроить?» «Сетору!» — позвала она одного из неразлучной парочки, который сейчас усиленно дел вид, что работает на компе, активно колотя по клавишам. «Да, глава!» — неохотно отвлекся он, всем своим видом изображая, как он занят. «Если бы я не успел его получше узнать, то, может быть, даже поверил бы». «Выдай новенькому один из своих фотоаппаратов, настрой его на съемку пустых помещений без людей и убедись, что он найдет у него кнопку», — сухо скомандовала она. «Слушаюсь!» — шутливо рявкнул он, вскакивая с места и склоняясь в поклоне. «И давай быстрее, мне через два часа нужно уже фотографии на почту газеты переслать для номера», — отмахнулась она от его кривляний. «Хай!» Еще раз поклонился, он подскочил к шкафу и уже через несколько секунд подбежал ко мне, держа в руках цифровой фотоаппарат с большим объективом. «Сони!» — прочел я на нем, но это было пустой формальностью. Все японцы были фанатами отечественной техники и всегда покупали только ее, что даже иногда шло в ущерб качеству и бюджету. Но это было не в данном случае. «Сони тут был мировым флагманом в производстве фотоаппаратов, телефонов и телевизоров. А может, и еще чего-то». «Держи», — протянул он мне, предварительно что-то понажимав на нем. «Вот кнопка «Спуск» сверху, а большего тебе пока знать и не надо», — показал он мне на черную кнопку под правым пальцем. «Все нужные настройки я уже выставил. Тебе хватит. И будь с ним аккуратнее, он три тысячи долларов стоит». «Если сломаешь, новый нам университет еще не скоро купит». «Если сломаю, новый куплю», — проворчал я, но взял его все-таки в руки бережно. «Круто!» — восторженно выдохнул он, глядя на меня, как на новое божество. «А может, ты тогда и так нам новый фотик купишь, раз такой богатый? Я тут как раз присмотрел». «Вы издеваетесь, что ли, надо мной?» — рассерженно рявкнул на нас Чекеко. «Сатуару, тебе делать нечего? Так я сейчас найду тебе занятие». Платоятно ухмыльнулась она. Парень тут же метнулся обратно на свое место и изобразил крайне занятой вид. «Ну а ты?» — повернулась она ко мне. «А меня уже тут нет», — выпалил я и выскочил из аудитории. Вот ведь никогда не думал, что такая милая девушка способна такую жуть нагнать. Ладно, надо уже поторапливаться и для начала узнать, где вообще этот новый спортзал находится а находился он как оказалось в другом корпусе который был расположен чуть ли не на противоположном от меня конце территории университета так что мне пришлось брать руки в ноги и практически бежать туда не то чтобы я боялся гнева главы клуба в случае если не успею скорее просто не хотелось подводить человека если же кто спросит на нахрена я вообще в это вязался и вступился за одноклубника то скажу что сделал это вовсе не из за человеколюбия на за и комоду мне вообще плевать было скорее просто захотелось избежать оттуда я чувствовал что скоро на меня повесит какую нибудь нудную работу в стиле предыдущего разбора архива который еще была бы под чутким руководством и решил что лучше уж в свободное плавание схожу проветрюсь территорию опять же посмотр И от женского внимания отдохну, которое с каждым днем становилось все сильнее и сильнее. На следующий же день после моего приезда с выходных меня ждал переполненный любовными записками личный шкафчик для переодевания. Реально, их было штук тридцать. И все они были примерно одного содержания. «Бла-бла-бла, люблю тебя!» «Бла-бла-бла, пошли на свидание!» «Давай встречаться, жить без тебя не могу» и тому подобной хренью. Часть из них сопровождалась весьма откровенными фотографиями. Я не стал долго с этим разбираться и чуть ли не демонстративно выкинул их все в мусорку. Я, по их мнению, что, совсем идиот, что ли? Неделя в университете и умудрился очаровать целый курс? Да ну нахрен в жизни, не поверю. Скорее всего, охотница за богатым и влиятельным женихом активизировались, так что я не собирался с ними церемониться. Я думал, что такое демонстративное выбрасывание записок отвадит желающих от подобного творчества, но нет. На следующий день все продолжилось. И через день тоже. И их количество только росло. Еще одной напастью стало увеличивающееся с каждым днем количество бента и я понял, что и тут настала пора решительных действий. Во вторник я вышел вперед к доске и, поклонившись присутствующим, поблагодарил их за заботу, но попросил не приносить мне больше бента, так как съесть я их все уже не мог, а отдавать предпочтение кому-то из девушек не собирался, чем навел целую панику в рядах девушек. Немного пошушукавшись, они попросили меня не отказываться от их услуг и сообщили, что сами создадут порядок очередности, согласно которому и будут меня подкармливать и будут приносить не больше двух бентов в день. Чуть подумав, я со вздохом согласился, не желая их совсем уж расстраивать отказом. Ликованию девушек не было предела, они так радовались, как будто выиграли какое-то соревнование. Подходили ко мне, благодарили, обнимали, называли милым. Ну, точнее, кавайным, на японском. Я же стоически все это перетерпел, все больше и больше недоумевая от подобного внимания к своей персоне. В этом университете училось довольно много парней из богатых влиятельных семей, но что-то пока я никому не видел такого же внимания к своей персоне, как к моей. Хорошо, хоть принцесса пока затихла и особо ко мне не лезла. А нет, мы, конечно, все так же ходили все вместе от общежития к учебному корпусу по утрам. Но теперь уже не она с подругой приходила за нами, а мы с Серахамой забирали их у женской общаги. До принцессы вдруг дошло, как это выглядит со стороны, что она приходит за нами и переиграла порядок действий. Логичнее было, на мой взгляд, вообще все это отменить но она почему-то упорно хотела, чтобы мы ходили вместе. Я не стал пока отказываться, рассчитывая, что с помощью нее хоть немного отвлеку внимание девушек от своей персоны. Сосед же мой вообще был в полном восторге от этих прогулок и вовсю пытался подкатывать к Юкиношити. Пока, впрочем, без особого успеха. Она лишь усмехалась в ответ на его жалкие комплименты но и не огрызалась и не пыталась применить к нему меры физического воздействия за них. Так что, может, и не все у него потеряно. Задумавшись, я быстрым шагом добрался до спортивной площадки, пошел вдоль нее, огибая, не рискуя срезать путь, увидев, что там занимаются бейсболисты. Я дошел уже почти до самого ее конца, как что-то заставило меня дернуть голову в сторону, И мимо моего уха со страшной силой пронёсся бейсбольный мяч. «Твою мать!» На русском выдохнул я, тормозя и оборачиваясь. «Вы что творите, идио?» О, я замолчал, так как увидел в паре десятков метров от себя куремашито, сбитый в руке, одетого в бейсбольную форму и с мрачной ухмылкой смотревшего на меня. Он демонстративно подкинул вверх бейсбольный мяч и с огромной силой долбанул по нему битой, направляя в мою сторону, и время для меня многократно замедлилось. Смолкли все звуки. Мяч, медленно крутясь, подлетал ко мне, явно направляясь к моему лицу. Я плавно отвел голову в сторону, и в последний момент вдруг неожиданно даже для самого себя поднял вверх руку и поймал мяч. Время вернулось к обычному течению, вернулись звуки, Кто-то восторженно кричал, увидев мой фокус с поимкой мяча. Куримашито изумленно вытаращился на меня, и я силой запустил мяч в него, инстинктивно чуть ускорив его с помощью ветра. Он даже дернуться не успел. Мяч влетел ему прямо в лоб с гулким стуком, глаза у него закатились, и он рухнул на землю. Зрители восторженно зааплодировали, пара членов команды кинулись к нему, проверяя, все ли с ним в порядке. Я слегка поклонился аплодирующим, помахал всем ручкой и развернулся, чтобы бежать дальше. «Стоять!» — остановил меня грубый мужской голос. Обернувшись, я увидел низенького широкоплечего пожилого японца, лет шестидесяти на вид, со свистком на груди. «Тренер, видимо», — предположил я. «Ну вот, похоже, разборок все же не избежать». Тяжело вздохнул я. «Эй, парень!» — крикнул он. «Подойди-ка ко мне!» Еще раз тяжело вздохнув, я медленно побрел к нему. «Кто такой?» — властно спросил он, бесцеремонно разглядывая меня. Чуть в стороне все еще приводили в чувство кремашита, который начал приходить в себя и уже сидел. На лбу отчетливо проступала огромная шишка. Он стеклянным взглядом глядел куда-то вперед, а вокруг него суетились несколько человек. Синзи Курасава, студент первого курса естественных и гуманитарных наук, сухо представился ям. Как-то он меня сходу раздражать начал то ли своим важным видом, то ли бесцеремонностью. «Курасава?» – переспросил он. «Уж не родственник ли ты этому старому хитрому лису Акера?» – с подозрением поинтересовался он. «Не знаю, про какого вы там лиса говорите. Если вы про главу клана Фуджи Акера Курасаву, то да, родственник. Я его внук». Спокойно ответил я, глядя ему прямо в глаза. ха ха – неожиданно зажал он и хлопнул меня по плечу. «Я так и знал. Но должен же и был хоть у кого-то в семье его талант к бейсболу проснуться. У сына не вышло, зато у внука в полной мере проявился». «Да ну нафиг», — не поверил я. «Не хотите же вы сказать, что мой дед в бейсбол играл? В жизни я не поверю». «И зря, парень, и очень зря». Опять хлопнул он меня по плечу. «Играл! Ещё как играл! Он был настоящим богом игры! Трижды признавался лучшим игроком студенческой лиги! Лучшие клубы мира мечтали заполучить его в свои ряды! Эх, если бы он не был тогда наследником клана, то какую карьеру он мог сделать в бейсболе!» С сожалением произнёс он. Но и так, благодаря ему, наша команда трижды становилась чемпионом студенческой лиги. «Так вы что, были его однокурсником?» – догадался я. «Да, и не только», – подмигнул он вдруг мне, а потом повернулся к все еще сидевшему кури и кружившим его игрокам. «Что вы там вьетесь? Вокруг него кокос и вокруг нектара! Быстро подняли и отнесли в медпункт!» «Хай!» – дружно рявкнули игроки, подняли кури и поволокли его к зданию. мада «И не только!» — задумчиво продолжил он, провожая их взглядом. «Я был его лучшим другом!» — многозначительно поднял он вверх указательный палец. «Точнее, одним из его лучших друзей. Наша троица такого шухера тут навела, пока училась, что нас до сих пор тут легенды ходят». Мечтательно зажмурился он. «Да, вспомнить приятно. Как-нибудь расскажу. Передавай привет деду от меня». «Ага, ошарашенно пробормотал я» с трудом представляя, как дед тут, оказывается, какой-то там шухер наводил. А от кого? «Ах да! Рёдский Кагуноши!» «Тренер сборной университета по бейсболу!» Опять почему-то подмигнул он мне. «Приятно познакомиться, господин Кагуноши-сенсей!» Поклонился я ему. «Ну к чему все эти церемонии между нами?» Приобнял он вдруг меня за плечи. «Просто Кагуноши-сенсей!» «Эх, парень, я уж представляю, какое будущее нас ждет!» Опять мечтательно зажмурился он, а я же насторожился и постарался аккуратно отодвинуться от него. «Да ну и он нахрен! Какой-то странный дед с не менее странными замашками. Может, он вообще по мальчикам?» «Не хочу вас расстраивать, Кагуноши-сенсей!» «Все же решил я прервать его мечтания. Но никакого совместного будущего нас с вами не ждет!» «Я вообще не по этой части». «Что значит не по этой части?» Возмущённо завопил он, вырываясь из царства грёз. «Парень, да ты создан для этого!» И вцепился в моё плечо. «Ничего подобного!» Не менее возмущённо завопил я, вырываясь из его цепких рук. «Да у меня вообще невеста есть!» «Да и похрен на неё!» Продолжил вопить он, придвигаясь ко мне. Я же отскочил от него назад. «Она нам не помешает! Может, еще и порадуется за тебя!» «Да нифига!» – заорал я, держа дистанцию. «Она этому точно не обрадуется!» «И вообще мне пора, Кагуноша-сенсей!» Попытался я скрыться, но он моментально оказался как-то возле меня и стальной хваткой схватил меня за руку. «А ну, стой!» «Я не допущу, чтоб ты закапывал свой талант в землю!» — рявкнул он, угрожающий, глядя на меня. «Ты обязательно будешь в сборной команде по бейсболу, хочешь ты того или нет!» «А, так вы о бейсболе...» — чуть успокоился я. «Извините, но все же нет. У меня нет на это времени, и к тому же я не умею и не люблю в него играть. Не мое это!» «Погоди!» — изумленно уставился он на меня. «Ты что, хочешь сказать, что никогда до этого не занимался бейсболом?» а, «Нет», — неуверенно предположил я, весьма смутно помня школьные годы Синдзи. «Бриллиант!» — завопил он вдруг опять, радостно лупя меня по плечу. «Настоящий бриллиант! Нет, парень, хочешь, не хочешь, но ты обязательно будешь в моей команде. Ради этого не поленюсь даже до твоего деда добраться, если ты добровольно не пойдешь!» «Попробуйте», — недовольно набычился я. Но мне и он не указ. Сказал «нет», значит «нет», и, развернувшись, я пошел прочь. «Ну-ну! Поверь, парень, я еще и не таких обламывал!» «Все равно ты будешь моим!» Донесся мне в спину вопль. Я вздрогнул и ускорил шаг. «Ну, в целом, неплохо», — протянула глава, разглядывая на компе снимки. «Для первого раза так даже отлично. Только что ж ты так долго-то? Я думала, уже и не успеем». «Все, отправила», — довольно выдохнула она, откидываясь на спинку кресла. Да так, от одного старого извращенца пришлось отбиваться, раздраженно ответил я, вспоминая прошедшую встречу. Ах, чую, доставит он мне еще неприятных минут, как бы действительно до деда не попытался добраться. Я, конечно, и деда послать могу, но не хотелось бы до этого доводить. Старого извращенца? В нашем университете? удивленно, аж привстала она с места. Да я образно, образно, Замахал я на нее руками. «Не обращайте внимания. Просто неудачная встреча!» Она села обратно, а я задумался, что если тот дед не успокоится, то придется придумывать, как отвадить его от себя, и клуб фотографий с газетой вполне могут мне в этом помочь».